Действие пятое. Корни. Измена. 17 августа, 7 часов 5 минут. Джунгли Амазонии. Над проснулся рядом с обнажённой красавицей. Она не спала. Доброе утро, сказал он. Келли прижалась к нему. Её кожа всё ещё пахла вчерашним дождём. Уже давно рассвело, улыбнулась она. Над приподнялся на локте, что в гамаке было не так-то просто, и посмотрел на Келли сверху. Что же ты меня не разбудила, чтобы ты хоть час мог спокойно поспать. Она выскользнула из гамака, отчего тот зашатался, проворно стёрнула единственное покрывало и задрапировалась. Над попытался удержать её одной рукой, но она увернулась. У нас впереди трудный день. Над творча спустил ноги на пол и выудил шорты из груды наспех сброшенной одежды, откуда Келли тем временем отбирала свою.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 Каждую кромку и лист всё ещё усеивали капли дождя, сверкая бриллиантовым блеском. Но не это привлекло его взгляд. "Скорей ты должна это увидеть", крикнул Нат. Килли, которая успела натянуть брюки и застёгивала оставшиеся пуговицы на рубашке, вышла к нему на помост. Нат оглянулся, в который раз, дивись её красоте. Килли подняла голову и замерла, удивлённо подняв брови. "Вот это да?" Она прислонилась к Нату, а тот уже привычно обнял её. На верхней ветви деревьев, привлеченной влагой, слетели семи ряды бабочек. Они сидели в листве, порхали среди крон, крылья в ладонь, сверкая бирюзой и изумрудной зеленью. «Род морфа», — пояснил Нат, — «но такую расцветку встречаю впервые». Келли смотрела, как одна бабочка над ее головой залетела в луч солнца. Казалось, при этом она вспыхнула собственным светом. «Будто кто-то разбил витраж и рассыпал по лесу осколки». Над крепче обнял её, пытаясь навсегда удержать этот миг. Несколько минут они молча стояли и любовались великолепием леса, но затем далёкий шес снизу голоса прервали уединение. "Думаю, нам пора распускаться", проговорил наконец Над. "Столько всего предстоит", Килисса вздохом кивнула. Над хорошо понимал причину её колебаний. Здесь, в отрешении от действительности, можно было на время забыть о тяготах и потерях, их ожидавших. Вот только вечно скрываться от мира не удастся. Они не хотят собрались. Уходя, Нат обошёл хижину с тыла и отцепил полог из бамбука и пальмовых листьев. Тот упал поперёк задней двери, возвращая комнате первоначальный вид. Кели заинтересовалась его действиями и подошла рассмотреть петли по верхнему краю полога. "Опустишь за garaжует вход, поднимешь и закрепишь, прикрывает помост от дождя. Хитро придумано". Нат согласился. Вчера вечером его тоже удивила гениальная простота приспособления. Никогда не встречал ничего подобного. Отец писал о том же, о превосходстве этих индейцев над другими племенами, всюду полный технических узовершенств, не вроде древесных подъёмников. Кстати, вот и он, заметила Келли, потягиваясь. Ничего особенного. Видел бы ты Яго, добавила она. И то, что она делает с людьми. Нат утвердительно хмыкнул и повернулся укладывать рюкзак. Да, здесь было чему удивляться, поднявшись над напоследок обвёл взглядом комнату. и шагнул к двери, где сидела на корточках Келли. Когда она вскинула свою поклажу на плечо, Натан наклонился и крепко поцеловал ее. Миг удивления, и она возвратила поцелуй с той же пылкостью. Никто из них не заговаривал о том, куда лежат их пути. Оба слишком хорошо знали, что прошлой ночью они, прежде всего, искали друг в друге утешения. Однако начало было положено, и Нату не терпелось узнать, к чему оно их приведет. Да и Келли, судя по поцелую, тоже. Они разжали объятия и без слов побрели к лестнице, ведущей в коллективную зону постройки. Спускаясь, Нат сразу попал в облако кулинарных ароматов. Соскочив с последней ступеньки, он помог Келли и рядом с ней прошел через общую часть к обширному переднему помосту. У него засосало под ложечкой. Он вдруг вспомнил, что со вчера почти ничего не ел. Анна и Кови суетились у каменного очага, устроенного на помосте, завершая приготовление к завтраку. Над заметил ломоть маниокового хлеба и высокий каменный кувшин свежей воды. Анна поднесла к столу блюдо с самой настоящей ветчиной. Дикий кабан, пояснила она, приподнимая это жареное великолепие. На рассвете пришли два индейца и нас угостили. Нат заглохнул слюну. Кроме прочего, на столе были фрукты, какие-то яйца, даже подобие пирога. Теперь ясно, почему твой отец столько здесь пробовал, пробубнила Карера, уписывая свинину с хлебом. Даже упоминание об отце не отняло у Ната аппетита. Он, как и остальные, набросился на еду. Только наполнив желудок, Натан понял, что двух членов команды нет за столом. — А где Зейн с Оленом? — Работают над передатчиком, — сказал Костас. — Сегодня утром Олен наладил систему навигации. Нат поперхнулся куском хлеба. — Ему удалось? — Костас кивнул, но следом пожал плечами. — Да, удалось откалибровать, но неизвестно, получает ли кто наш сигнал. Нат задумался над услышанным. Потом мельком взглянул на Келли. Если их сигнал с изменёнными координатами дошёл, уже вечером они отправятся домой. Глаза Келли тоже засветились надеждой. Но без главной рации, продолжал Костас, мы не сможем его подтвердить. С тем же успехом можно поливать против ветра, поэтому пока не будет устойчивой связи, действуем по принятому плану. Ваша задача сегодня, вместе с Келли и Зейном, подготовить Френка к экстренной транспортировке. Плюс собрать серебного сока, вставила Келли. Гостов кивнул, усиленно работая челюстями. Пока Оля налаживает рацию, остальные разделятся и попробуют выведать у индейцев, кто сколько сможет. Основной упор на эти противокошачьи порошки, быть они неладные. Натан не стал возражать против плана. С навигацией или без неё, им нужно было действовать как можно осторожнее и быстрее. Остаток пиршества прошёл в молчании. Затем они покинули свой временный приют и спустились к поляне, оставив Олину наедине со спутниковым приёмником. Манни и двое рейнджеров пошли в одну сторону, а Наику и Уве в другую. Согласно плану, усовились встретиться на дереве в 3 часа дня. Ната Кели направились к Яге, прихватив с собой Зейна. Над вздёрнул дробовик повыше. Сержант настаивал, чтобы каждый член группы имел при себе хотя бы пистолет. Свой девятимиллиметровый Кели пристегнула к поясу. Зейн, как никогда мнительный, не расставался с беретой. Глаза его так и шарили по сторонам. Помимо оружия, группам было выдано по одной из рейнджерских раций ближнего действия, чтобы поддерживать между собой связь. «Пятнадцать минут прошло, немедленно доложились», — наказывал Костас. «Никому не молчать». Подготовившись по мере возможностей, они разделились. Шагая через поляну, Натт разглядывал до исторического гиганта. Его белая кора лоснилась после дождя, листва блестела мокрым глянцем. С развилок ветвей свешивались грозди крупных орехов, словно уменьшенные копии рукотворных хижин. Ната нетерпелась поближе познакомиться с белым и с полином. Они подошли к толстым словно колонны, узловатым корням, и Келли провела их к зияющему дуплу входа. Только вблизи над понял, за что местные назвали дерево ягой, то есть матерью. Символизм был на лицо. Два главных корня-контрфорса напоминали раздвинутые колени, обрамляющие гигантский родовой канал. Отсюда и появились на свет баналли. Да здесь целый грузовик поместится, пробормотал Зейн, глядя в разверstае устье. Когда они вступили в тёмное нутро древа, Над невольно вздрогнул. В коридоре стоял густой запах древесных масел. По всем нижним уровням стены испичеряли сотни голубых отпечатков ладоней, одни мельче, другие крупнее. Может, они представляли членов племени? Может, где-то среди них был отпечаток отцовской руки? "Сюда", сказала Кели, ведя их к винтовому ходу подъёму. на подходе к нему отпечатки внезапно исчезли. Над проследил взглядом вдоль ровной стены, затем оглянулся назад. Что-то его беспокоило, но что именно, он не понимал. Что-то было не так. Над нашёл проводящие элементы дерева, сосуды ксилемы, ситовидные трубки флоэмы, по которым в стволе курсировала вода и питательные вещества. Каналы эти в стенах центрального хода сбегали изящными витками, но у самой земли, где ход обрывался, начинали петлять и змеиться, теряя всякую симметрию. Не успел Нат рассмотреть это место попристальнее, как группа свернула за поворот. «Подъем предстоит долгий», — предупредила Келли, подняв палец. «Лечебница на самом верху, в районе макушки дерева». Нат шел последним. Туннель был похож на ход древоточица, увеличенный тысячекратно. В своих ботанических изысканиях Анатолий не раз встречался с повреждениями древесины насекомыми, лубоедами, кораедами, заболонниками, малинной стеклянницей. Только этот ход не был выведен. В том над готов был поклясться собственной жизнью. Он сформировался естественным путём, как полостей их оды в стволах растений мирмекофилов, дающих приют муравьям путём эволюционной адаптации. Однако отсюда возникал новый вопрос: Несомненно, дерево простояло здесь многие сотни лет прежде, чем баналле забрали в долину. Тогда зачем оно сформировало полости заранее? Над вспомнились слова о бронённой келе во время вчерашнего совещания. Мы чего-то не замечаем, чего-то важного. В стенах туннеля тут-тут, то, то там стали открываться проходы. Одни вели прямо в хижины, другие на ветви с подвесными жилищами. Над начал считать. Выходило по меньшей мере 20 отверстий. У него за спиной Изейн доложилса о парации. Остальные команды тоже были в порядке. Наконец они достигли конца туннеля, где он расширился наподобие грота с высокими прорезями окон, пропускавшими солнечный свет. Несмотря на это, внутри стоял полумрак. Келли поспешила к барату. Нескоростлый шаман стоял у противоположной стены, осматривая другого пациента. При их приближении он поднял глаза. Кроме него, в лекари в палате не было. Доброе утро, произнёс он на ломанном английском, но откинул ему. Странное это было чувство знать, что этим словам индейца выучил его отец. Из дневниковых записей и напомнил, что шаман был вдобавок к признанным вождём бан-алли. Их классовая структура не была высокоорганизованной. Каждый, казалось, сам знал своё место и роль. Сейчас перед ними стоял царь народа, наиболее приближенный к яги. Килли опустилась на колени рядом с Френком, который сидел и пил через соломинку из ореха. Затем он отставил питьё. Завтрак чемпионов, добродушно усмехнулся он. Из одежды над заметил на нём только бейсболку Red Sox. Снизу Френка укутывал небольшой плед, скрывая изувеченные ноги, но его грудь была по-прежнему голой, так что все моментально увидели свежий рисунок на ней. А Луиза Мию, свернувшуюся вокруг голубого отпечатка ладони, «Я проснулся в таком виде», — сказал Фрэнк, заметив оторопелый взгляд НАТО. «Наверное, ее сделали в ту ночь, пока я отходил от снотворного». «Знак Бан-Алли». К НАТО подошел шаман. «Ты сын Вишва Кэрол?» — НАТО обернулся и молча кивнул. «Наверняка Дакий разболтал. Проводник». «Да, Карл мой отец». Вождь шаман хлопнул его по плечу. «Он хороший человек». НАТО не знал, что и ответить. Он машинально кивнул, хотя больше всего захотел броситься на шамана с кулаками. Если он был так хорош, зачем вы убили его? Однако по опыту жизни среди разных племён над знал, что никогда не услышит исчерпывающего ответа на этот вопрос. Живя бок о бок с туземцами, даже хороший человек может лишиться жизни за нарушение табу, а отдельным счастливцам даже выпадало честь пойти на удобрение. Келе закончил осматривать Френка. Его раны полностью затянулись, потрясающая скорость грануляции. Судя по всему, шаман понял смысл её восклицания. «Яга его исцелить! Давать силы! Давать!» Шаман наморщил лоб, очевидно пытаясь вспомнить подходящее слово. В конце концов он догнулся и хлопнул себя по ноге. Келли уставилась на него, потом повернулась к Нату. «Думаешь, это возможно, чтобы ноги Фрэнка отросли заново?» «Что ж, рука Джеральда Кларка регенерировала», — сказал Натт. Значит, и такое бывает, Киля пригнулась. Если бы мы могли наблюдать трансформацию в клинике, имея современное оборудование, Зейна борвал её. Полушёпотом, повернувшись к шаману спиной, он произнёс: "Не забывайте, мы тут на задании". "Что за задание?" спросил Фрэнк. Киля тихо передала ему новости. Фрэнк оживился. "Навигация действует, тогда надежда есть", пиллики внула. Шаман тем временем потерял к ним интерес и побрёл прочь. А пока, шептал Зейн. Мы должны набрать пробы сока. Я знаю, откуда его берут, сказала Келли, качнув головой в сторону вырезанного в деревянной стене желоба. Под прикрытием мужчины она подняла ореховую скорлупу, из которой пил брат, и выбросила соломину. Затем, подойдя к стене, Келли выдернула деревянную затычку. В желоб начал стекать густой бурый сок. Келли поднесла к струйке орех и стала ждать, пока тот не наполнится соком. Дайте я, вызвался Зейн. А вы приглядите за братом. Келли кивнула и встала бок о бок с Натам. Носилки всё ещё здесь, сказала она, указывая на связанные шесты. Как только услышим сигнал, придётся поторопиться. Надо будет. Первый взрыв застал всех в расплох. Никто не двинулся с места, пока эхо не прокатилось и не стихло вдали. Над выглянул через прорези в куполе. То был не гром, погода стояла ясная. Потом снова рвануло, ещё и ещё. Среди гула послышались крики. Вопле людей. Нас атакуют, воскликнул Нат. Обернувшись, он увидел направленный на него пистолет. Не с места, бросил Зейн, крадясь вдоль стены к выходу. Лицо его перекосило от страха и напряжения. Одной рукой он прижимал к груди орех, переполненный соком, в другой держал девятимиллиметровую Берету. Всем стоять. Что это вы? начала Келли. Ты! над перебил её. Он сразу всё понял. Сразу вспомнились подозрения Коуви. Шпионы, идущие за ними по пятам, предатель среди них. «Ты этот чертов ублюдок! Ты нас продал!» Зейн медленно выпрямился. «Назад!» Пистолетное дуло смотрело прямо на них. Взрывы вокруг не смолкали, в ход пошли гранаты. Нат утянул Келли в сторону от прицела. В зал вдруг ввалился шаман, напуганный взрывами. Не догадываясь о происходящем, он издал вопль тревоги. «Вставай!» – заорал на него Зейн. Но шаман то ли не захотел его слушать, то ли не разобрал слов и в панике бросился прочь. Зейн развернул пистолет и выстрелил. Грохот в тесном пространстве едва не оглушил их. Однако даже сквозь него был слышен недоуменный скрик шамана. Над обернулся. Индеец завалился на бок, держась за живот. Его пальцы тотчас окрасились кровью. Побагравив от ярости, Над крикнул Зейну. «Он не понял тебя, ты сволочь!» и снова очутился под прицелом. Зейн медленно обошел их кругом, ни на миг не отводя пистолета. Он даже обошел кругом гамак Фрэнка, решил перестраховаться. «Ты всегда был доверчивым дураком», — прошепел Зейн, — «как и твой отец. Оба никогда не понимали смысла власти и денег». «На кого ты работаешь?» — бросил Нат. Зейн подошел к выходу. Шаман откатился в сторону и лежал там, скорчившись из стеная. Зейн остановился и дернул дулом в сторону. «Пушки в окно! Все и сразу!» Нэд прирос к месту, сотрясаясь от ярости. Зейн выстрелил, выбив щепки из пола между его ботинками. "Делайте, что он говорит", приказал Фрэнк из гамака. Келли, морщась, отцепила с пояса пистолет и выбросила в окно. Нэд по-прежнему колебался. Зейн злоухмыльнулся. "Третье поле продыряви твой подружки сердце". "Нэд", с нажимом произнес Фрэнк, стиснув зубы. Нэд отошёл к стене, взвешивая свои шансы выстрелить в Зейна. Впрочем, сейчас обстоятельства были против него. Жизнь Келли висела на волоске. Он достал дробовик и просунул в одну из щелей. Зейн довольно кивнул и попятился к выходу. «Вы уж простите, но я тороплюсь. Надо кое с кем увидеться. Вам троим предлагаю остаться на дереве. Сейчас это самое безопасное место в долине». Поглумившись, Зейн выскользнул в дверь и исчез за поворотом туннеля. 8 часов 12 минут. Джунгли Амазонии Манни бежал сквозь чащу леса бок о бок с Карерой. Рядом мчался Тор-Тор, прижав уши. Всё утро долина содрогалась от взрывов, меж деревьев стелилась дымная пелена. Костас бежал впереди и орал в рацию. «Всем вернуться на базу! Собраться в укрытии!» «А вдруг это наши?» — спросил Манни. «Поймали сигнал!» Карера оглянулась на бегу, хмуря брови. «Так скоро, вряд ли, нас окружили!» Словно в подтверждение её слов, на пути возникла тройка людей в камуфляже, вооружённых автоматами Калашникова и гранатомётами. Гостус шикнул и махнул рукой сверху вниз. Рейнджеры и биолог упали на животы. Потрясая копьём, кналюдчиком нёсся индиец. Автоматным огнём его чуть не порвало на двоя. Тортор, заворажённый стрельбой, ринулся вперёд. Тортор, зашептал Манни, пристав на колено в попытке ухватить ягуара. Но тут уже выскочил на дорогу перед самым носом автоматиков. Один из них гаркнул что-то по-испански и вытянул руку. Другой хмыльнулся и поднял орудие, прикладываясь к прицелу. Манни взвёл пистолет, однако выстрелить он не успел. Перед ним вырос костл с винтовкой у плеча и трижды нажал на курок. Блям, блям, блям. На лётчике рухнули навзничь, слопнувшими как арбузы головами. Манни застыл потрясённый. Пошли надо вернуться на дерево. Костас покосился на джунгли. «Какого черта остальные молчат?» Восемь часов двадцать две минуты. Джунгли Амазонии. Коуви прикрывал с собой Анну, спрятавшись за раскидистый куст папоротника. Доки и туземный проводник скорчился возле него. Всего в шести ярдах от них стояли четверо наемников, стояли открыто, не опасаясь посторонних взглядов. Хотя Коуви слышал приказ командира о сборе Уэйдатеи,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 Слышались вопли и треск падающих с деревьев построек. Мародёры продирались сквозь деревню, и для Коувиса товарища остались последние надежды. Забиться в дальний конец лесистого плато в надежде, что их не заметят. Один из наёмников рявкнул по-испански в рацию. «Команда танга на месте! Зона 14 зачищена!» Вдруг кто-то провёл Коуве по ноге. Он оглянулся. Доки и подал ему знак оставаться на месте. Профессор кивнул. Туземец выкатился у него из-за спины, передвигаясь быстро и беззвучно. Ни одна ветка не хрустнула под его ногой. Недаром Дакии состоял в группе Тэшари Рин, местных разведчиков-призраков. Он темным вихрем носился из укрытия в укрытие. Коуви понял, что волей суди почутился на демонстрации боевых талантов, которыми Яга наделила своих верных стражей. Дакии покружил вокруг банды, а затем Коуви упустил его из виду. Она схватила его за руку.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 Коув просигналил Даки о готовности. Проводник натянул тетиву и пустил стрелу вверх. Когда та прошила листву, послышался слабый хлопок. Наёмники разом повернулись в сторону Даки, подняв автоматы. Коуву было уже не до них. Его занимало то, что творилось над головой. Высоко над ним виднелись обломки хижины, а среди них один из уцелевших подъёмников, обращщик изобретательности баналли.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 Он подбежал к лежащим наёмникам и перерезал глотки всем, кто ещё шевелился. Развязка получилась скорой и кровавой. Коуви поддерживал Анну, побледневшую при виде жуткого зрелища. Надо вернуться к остальным. 9 часов 5 минут. Джунгли Амазонии. Стоя у выхода из ущелья, Луи обозревал раскинувшуюся перед ним долину. О бинокле, висящем на шее, можно было забыть.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 Фаврэй отчетливо видел, что немцы не терпятся самому поучаствовать в травле. «А что рейнджеры, американцы? Согнаны к центру, как вы приказали. Великолепно!» Луи кивнул подруги, стоявшей рядом. Чуя была совершенно обнажена, а из оружия захватила лишь духовую трубку ружьё. Между груди её покоилась всохшаяся голова Капрала де Мартини, висящая рядом с его же солдатскими бирками. «Пора бы и нам заглянуть на огонёк!» Фавре взял в обе руки по курносому мини-узи, ощутив их скрытую мощь. Самое время идти знакомиться с Натаном Рендом. 9 часов 12 минут. Джунгли Амазонии. Присмотри за шаманом и братом, напутствовал Над, чувствуя, что время уходит, а я пошёл за Зейном. Без оружия Киля присев склонилась над шаманом. Вместе с Натаном им удалось переправить индейцев в гамак.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 Нат вспомнил о настенном орнаменте у входа и покачал головой, что всё это значит. Он забежал за поворот и споткнулся о тело индейца, лежащее поперёк туннеля. Нат упал, успев выставить вперёд ладони. Остановившись, он перекатился назад и заметил на теле убитого следы пулевых ранений в грудь и затылок. Выглянув дальше по коридору, Нат увидел ещё одно тело, вернее, его ноги, снова индейц. Зейн. Нат медленно встал.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 У ствола дубра рассеялся, там виднелась кучка индейцев отступавших под сень Яги. Над деревней повисла зловещая тишина. Надкрадучись, пробирался по ветви, но так и не смог разглядеть идотеев с их временным пристанищем. Ветвь росла с противоположной стороны. Он даже не мог проследить за входом в Ягу. Проклятье. Снизу донёсся хлопок пистолетного выстрела. Зейн. С поля в по ту сторону от дерева послышался вскрик. Должно быть, предатель засел у выхода из тоннеля и убивает индейцев, когда те пытаются попасть внутрь. Нат вспомнил, что бы и припасов у мерзавцев в достатке, чтобы ещё долго держать их снаружи. Индейцы в поле зрения Ната пытались искать убежища в джунглях. Нат окинул взглядом поляну, не намёк на друзей. Пробираясь боком по ветке, Нат носком ботинка задел свёрнутую верёвку. Приглядевшись, он понял, что нашёл одну из живых лестниц. Пожарный выход. Пробормотал он себе под нос. В мозгу вспыхнула новая мысль, забрежёл план действий. Не дожидаясь, пока его овладеет страх, он спхнул клубок альянс за край. Лестница шелестя развернулась во всю длину, всего на 3 фута не доходя до земли. Спуск предстоял долгий, но если внизу прятался Зейн, нату может быть, удастся подобраться к нему незамеченным. Не загадывая дальше, он ухватился за лестницу и быстро заскользил вниз. Ступеньки меркали одна за другой, если его группе и уцелевшим индейцам случится отсюда отступить, придётся подыскивать более защищённое место. Но прежде всего нужно будет разделаться с Зейном. Над добрался до последней ступеньки и спрыгнул на землю, оказавшись в окружении корней и подпорок, первым делом он попытался определиться с направлением. Сзади по левую руку журчал ручей. Стало быть, он находился где-то на юго-востоке от входа.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 Держать оружие на вытянутой руке становилось всё тяжелее, поэтому он подпёр её другой. Однако позицию он без пяти минут победитель уступать не собирался. Ещё чуть-чуть продержаться, и его роль будет сыграна. Он мельком глянул на сосуд полный чудотворного сока. Находку ценой в миллиарды. Помимо солидной суммы, которую Sensei Van Company перевела на швейцарский счёт Зейна за оказанные содействия, ему были обещаны 25-процентное отчисление с валовых продаж, что окончательно склонило его к предательству. Учитывая фантастические свойства сока, его личные доходы будут расти до скончания времён. Зейн облизнул губы. Свою миссию он почти завершил. Ему благополучно удалось внедрить вирус в коммуникационную систему рейнджеров. Игра подходила к финалу. Прошлой ночью Фавре дал Зейну распоряжение собрать пробы сока из беречки любой ценой. "Ты наш страховочный вариант, если эти чёртовы баллигены выкинут какой-нибудь фокус", предупредил он. "Например, подожгут дерево, чтобы сохранить свою тайну. На тебя вся надежда". Зин, разумеется, согласился, имея в запасе собственный план под страховки, составленный без ведома своего жуткого патрона, о безопасев себя в дупле яги. Он отлил небольшую часть сока в латексный презерватив, который завязал узлом и проглотил. Так сказать, упрощил собственные позиции. Потом, как бы случайно, чудодейственный препарат окажется в собственности конкурирующей компании вроде Телукса, а Сен-Савен останется с носом. Из леса донеслась оружейная пальба. Зейн разглядел вспышки от выстрелов. Люди Фавре затягивали удавку, ждать оставалось недолго.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 Всего на всево незрелый орех с этого чёртова дерева, похоже, сорвало ветром. Проклятье! Зейн разозлил собственный страх. Он встал и поднял пистолет, а затем отошёл обратно на сторожевой пост. Уже нервы сдают. Промелькнула неясная тень, и что-то тяжёлое ударило его по запястью. Пистолет выпал, рука вспыхнула болью. Он полетел навзничь, как вдруг кто-то схватил его за руку, и этот кто-то стоял в закоулке у входа. Зейн выдернули из прохода и с силой швырнули наружу, так что он пропохал плечом по полу. Потом он развернулся и поднял голову, разглядеть противника и увидел то, чего никак не ожидал. Рент? Но как? Натан Рент возвышался над ним со стороны туннеля, приподнев в руках грозного вида дубину. Зейн по крабье попятился назад. Как? переспросил Нэт. Небольшой урок от наших индийских друзей под названием Сила воображения. Он понул незрелый орех в сторону Зейна. Поверь во что-нибудь искренне, и другие поверят. Зейн поднялся на ноги. Нат замахнулся суком, словно битой, и ударом в плечо сшиб Зейна обратно на землю. Это тебе за шамана, которого ты пристрелил как собаку. Нат опять занёс дубину. А это? Зейн вдруг заглянул ему за спину. Кели, слава богу, ты здесь. Нат оглянулся в полуоборота. Воспользовавшись замешательством, Зейн вскочил на ноги и бросился прочь.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 Попади он туда. Найти его и поймать будет задачей не из лёгких. Нэт подумал было вернуться за пистолетом, но время поджимало. Он не имел права упустить подлеца. Зейн шмыгнул под дугообразный корень и угрюм проскользнул в глубь. Шустрый сукин сын. В этой погоне малый вес и щуплость Зейна несомненно были выигрышным фактором. Осознав, что драться предстоит рукопашно, Нэт отшевёрнул дубину и бросился следом. Они продирались, ползли, перемахивали с уступа на уступ, прокладывая себе путь в причудливом переплетении корней, разрыв между ними зей на мороз на глазах. Внезапно лабиринт кончился. Беглец и преследователь выскочили на одну и ту же тропу посреди растительного хаоса. Нат ргнулся и продолжил погоню. Впереди сверкнула водная гладь. Мчась по извилистой тропке, Нат разглядел маячивший впереди пруд. Дальше пути не было. Он усмехнулся. Приехали зей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 Пистолет Келли, тот самый, который она выбросила из окна. Надзо стонал, Фортуна явно отвернулась от него. Едва он шатнулся вправо за ружьем, как Зейн на него цыкнул. «Еще раз так дернешься, заработаешь третий глаз!» Девять часов сорок шесть минут. Джунгли Амазонии. Анна спешила вперед, подгоняемая Кулове. Ружейные выстрелы гремели отовсюду, с каждым разом все ближе. Докия осторожно показывал путь. Спокойный и уверенный, он сновал между деревьями подводя отряд к дотее. Там, вместе с рейнджерами, они попытаются решить, что делать дальше. Профессор ухитрился связаться с сержантом парации и сообщить о состоянии дел. Ещё он узнал, что Оля, оставленная в штабе, тоже смог доложить о себе. Всё это время русский просидел в укрытии наверху, от группы НАТО пока не было слышно ни слова. Коули молился, чтобы с ними ничего не случилось. Наконец, впереди проглянуло солнце. Главная поляна. Их отряды гнал её с юга, укрываясь под лесной завесой. Если верить Эржанту, рейнджеров следовало ждать с севера. Дакии До дождался остальных и сидя на корточках, вытянул руку. Анны и Коуве поравнялись с проводником. Через просвет в листве Коу увидел бревенчатую хижину у опушки. Теперь то он понял, где находится. Прямо по курсу, всего в 50 ярдах от них росла Эйдатея, цель их пути. Однако жест Дакии был направлен вовсе не на нее. Позади дерева Коуви заметил Тор Тора. Ягуар несся вдоль кромки поляны. Различив его, Коуви смог различить и другие фигуры, перебегающие от одной тени к другой. Команда рейнджеров и Манни, они добрались. На последнем отрезке пути Дакии, искусно лавируя, вывел свое звено на опушку. Спустя считанные минуты группы воссоединились у основания Идатеи. Костас похлопал профессора по плечу, Мани и Анна обнялись. Есть вести от НАТО, спросил Коуви. Сержант покачал головой, затем махнул вверх. Я приказал Олину упаковать аппаратуру и спускаться сюда. Зачем? Я думал, мы должны были встретиться на дереве, здесь недалеко. Если я правильно понял, мы окружены, так что дерево нас и не спасёт. Коуви помрачнел, но вынужден был согласиться. Мародёры планомерно разрушали все древесные постройки. Наверху они были бы в ловушке. Тогда каков план? «Выбираться отсюда, прорвать их в блокаду и, по возможности, бесшумно. Как только выйдем из окружения, подыщем такое убежище, где нас не найдут». Манни придвинулся ближе и посмотрел на часы. Сержант установил в лесу одну из напалмовых бомб. До взрыва осталось 15 минут. «Отвлекающий манёвр», — пояснил сержант Костас, затем вскинул повыше рюкзак. «Если что, у нас есть ещё». «Поэтому-то мы не можем ждать НАТО», — сказал Манни, читая вопрос в глазах друга. Коуви смотрел в сторону Яги. треск выстрелов быстро сходил на нет. Впрочем, как и отпущенное им время. Если уж рисковать, то без промедления. Коуви ничего не осталось, как уступить. Вдруг лестница лиана над головой закачалась. Профессор поднял голову. К ним с рюкзаком связистом на спине спускался Олин. Коста смахнул винтовкой. Будем готовиться к, взрывная волна повалила всех на колени. Коуви обернулся и увидел, как крышу хижины подбросило высоко в воздух.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 Следующее, на что профессор обратил внимание, находилось в руках одного из наёмников и представляло самую непосредственную угрозу. Солдат оперся в землю коленом и взвалил на плечо длинную чёрную трубу. Коуви пересмотрел достаточно боевиков, чтобы без труда понять, что это. Гранатомёт. Ложись, крикнула Карера за его спиной. 10 часов 3 минуты. Джунгли Амазонии. От первого взрыва Над и Зейн застыли как вкопанные. Над он не сводил глаз с пистолета противника. Их разделяли всего несколько ярдов, так что дуло смотрело ему точно в грудь. Над стоял, не смея шевельнуться, затаив дыхание. Что там творится? Когда громыхнуло ещё раз, Зейн мельком скосил глаза в сторону взрыва. Над знал, что другого шанса не будет. Он погибнет, если сейчас же чего-нибудь не предпринять. Пусть это будет не слишком умно, но Нат прыгнул вверх, только не в сторону Зейна, а за свисающим с правой ружьём. Уловка не прошла незамеченной. Прогремел выстрел. Нату словно ажгло чем-то бедро, но он не остановился. Налетев с размаху на корень, Нат он сумел вцепиться в ружьё. Времени освободить ремень не было, поэтому он развернул дробовик примерно туда, где стоял Зейн, и дёрнул курок. Отдачей ствол выбило у него из рук. Нат вовремя отскочил и обернулся.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 10 часов 12 минут. Джунгли Амазонии. Мани завозился засыпанный мусором по самой шее, раздвигая плечами обломки. От дыма еле дышалось. Взрыв ракеты над головой до сих пор отдавался у него в голове. Челюсти было больно пошевелить. Высвободился он под град окриков и воплей. Все как один что-то приказывали: "Брось оружие, руки вверх, пошевеливайся, а то пристрелю, где стоишь". Звучало вполне убедительно. Манни простонал и сплюнул кровь. Обозревая погром, он увидел Анну, стоящую на коленях с руками на голове. С ней тоже всё было далеко не в порядке. Профессор Коуви скорчился рядом. По щеке его сбегала алая струйка из ссадины на голове. Докии стоял там же с озадаченным выражением на лице. Обернувшись, Манни углядел под кустом пятнистую морду Тор-Тора, жестом велел ему не высовываться». у того же куста рядовая каррера тщетно пыталась перекрыть свой бейли куском кровли одной из надземных построек. "Ты", рявкнул кто-то невидимый, "подняться". Мони не знал, кто им командует, вплоть до момента, когда почувствовал на виске жар оружейного дула. Он замер на месте. "Я сказал подняться", повторил неизвестный. Изъяснялся он с сильным акцентом, как будто немецким. Мони подобрал колени, встал на ноги.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 Гербрайл, этот не шевелится, донеслось сзади на смеси испанского с немецким. Мани бросил взгляд на подножие гигантской эдатеи. Там лежал Олин поверх груды щепок. Из его спины торчало деревянное копье. Светлая рубашка быстро окрашивалась кровью. Было видно, что он всё ещё дышит. Тот, кого назвали Брейлем, оторвал взгляд от горечива леса и пошёл удостовериться. Hund of Flash, произнёс немец. Собачье пожива. С этими словами он достал пистолет.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 обритую наголо. Рослый мужчина рядом с ней в белом кителе и ещё гольской панаме заметил взглядом манне. Он приподнял ложелье с тем, чтобы видели все. Бразилец узнал армейские бирки. Позвольте ещё раз представить вам капрала Де Мартине. Белый звонко расхохотался, словно сказал что-то особенно забавное, какой-нибудь удачный каламбур и уронил изображенную голову десантника обратно на грудь любовнице. Сержант Коста прорычал что-то грозное, но ствол автомата у горла всё так же не давал ему подняться с колен. Луи ухмыльнулся, оглядев вереницу сгбенных пленников. Вижу, наша компания снова в сборе. Чудесно. Маню уловил единственный французский акцент. Кто бы этому мог быть? Впрочем, Кове тут же ответил на его немой вопрос. "Луи Фавр", выдохнул профессор, досадно морщась. Взгляд француза метнулся к нему.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 Где же остальные участники вашей маленькой труппы? Никто не ответил. Ну-ну, не зачем ссориться. Деньёк-то какой славный. Фавре прошёл взад-вперёд вдоль шеренги пленников. Вы ведь не хотите испортить его, верно? Я ведь простой вопрос задал. Все продолжали сидеть угрюмо уставившись в пространство. Ладно, как знаете. Он повернулся к подруге. Что, Машери? Выбирай. Фавре нарочито отряхнул руки, как бы в знак непричастности к их дальнейшей судьбе. Индианка медленно обошла их, задержалась перед Каррерой, склонив голову набок, потом резко скакнула вбок и, пропустив двоих, опустилась на корточки нос к носу с Анной. Она отпрянула бы, если бы не ружейная дула, упиравшаяся ей в спину. «Да, вкус у неё не занимать», — прокомментировал Фавре. С быстротой змеиного броска ведьма провела рукой по волосам и извлекла оттуда тонкий костяной кинжал. только в одном племени Манни встречал воинский обычай прятать ножи с кинжалами в причёске племени шуаров или эквадорских головорезов. Остриё выбеленного ножа упёрлось ей не под подбородок, та дрогнула и по лезвию побежала алая струйка. Анна только и успела, что охнуть. Всё хватит, решил Манни. Его рука почти рефлекторно метнулась к поясу и легла на рукоять кнута. Иногда он тоже умел действовать быстро. Многолетняя тренировка дикого зверя оттачивала сноровку как ничто другое. Маннер евком выхватил кнут и щёлкнул. Кончик кожаного шнура ударил по ножу, выбил его из рук и слегка растёр кожу на скуле индианки. Та покашайки зашипела и откатилась зализавать рану. В её руке тут же возник другой нож, словно по волшебству. Как тиста оказалась кошка. "Оставьте Анну в покое", прокричал Манни. "Я скажу, где остальные". Договорить он не успел. Его огрели по затылку чем-то тяжёлым, и бразилец рухнул лицом в грязь пополам с опавшими листьями. Чья-то нога отпихнула в сторону его хлыст и обрушилась на руку карающим ударом. Хрустнул сломанный палец. "Сидай его живо!" рявкнул Фаврес, с которого быстро слетела вся напускная любезность. Мани привели кля за волосы. Поколеченную руку он прилепил на груди. Фаврес стал возле своей индианки и вытер с её щеки кровь. Затем повернулся к Мани и облизнул пальцы. Что они мются? спросил он, протягивая руку назад. Один из громил вложил в неё оружие с коротким стволом вроде мини-узи. Невидимая рука с силой поддёрнула Мани за волосы. "Пойсте в Ибраэль", сказал Фавре. Рука ослабила хватку. Лишившись поддержки, Мани чуть было снова не упал на взничь. "Где они?" допытывался француз. "На дереве", проныл Мани, превозмогая боль. "В последний раз были там, больше мы их не слышали". Фавре кивнул.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 человеку мнительному, как я. Это немного не по душе. Агентом, переспросил Манни. Шпионом, пояснил Ку у вздрельного конца ширенги. Ричардом Зейном. Именно. Фавры повернулся к дереву и поднёс рацию к губам. "Нат, если слышишь меня, оставайся на месте. Скоро будем". Микрофон молчал. Манни надеялся, что Нат у Келли как-нибудь удалось скрыться, хотя в душе понимал: Келли никогда не уйдёт, бросив брата на произвол судьбы. Наверняка они все ещё прячутся где-то внутри дерева. Францоз оглядел испалина с белой корой и задумчиво прищурился. Постояв так секунду, он набернулся и снова воззрился на Манни. Что ж, а по какой кому придётся ответить за оскорбление, нанесённое моей даме? Манни снова оказался на мушке курносова Узи. Не по-мужски ведёте себя, месье Завета, Фаврена жёл на курок. Автомат затрещал, разряжая обойму. Манни сожмурился. но пули просвистели мимо, ни разу его не задев. Сзади послышался сдавленный хрип. Охранник, стоявший у него за спиной, рухнул вперед с изрешеченным торсом. Он лежал, хватая ртом в воздух, словно выброшенная на берег рыба. Изо рта и ноздрей его хлынула кровь. Фавре опустил дуло, а Манни смотрел на него, недоумевая. Француз повел бровью. «Если я кого и виню, то не вас. Браэль должен был за вами следить и уж, конечно, отобрать этот чертов хлыст». «Халтура! Сплошная халтура!» — он покачал головой. «Вот уже двух заместителей лишился, а прошло-то времени, всего ничего». Фаврэд вернулся и взмахнул автоматом. «Пленных за мной!» — он направился в сторону Яги. «Что-то устал я гоняться за Рэндом-сынком. Посмотрим, удастся ли убедить нашего Тихоню спуститься сюда». 11 часов 9 минут. Джунгли Амазонии. Над замер в укрытии за одним из корней контрфорсов Яги пополени клубился дым. Со стороны и дот, и то и дело звучала пальба и приглушённые вопли. Что же там происходит? Единственным, что он мог разглядеть со своего места, была груда трухи и воронка всё, что осталось от бревенчатого жилища царя. Его обуяли страх и отчаяние. Затем, как тени над могилой из дыма соткались людские фигуры, зыбкие и расплывчатые. Надв сжался под корень, наводя дробовик в сторону привидений. Впрочем, с каждым шагом те становились все четче и материальнее. Наконец, в ближних фигурах он узнал Манни и Коуви, поддерживающий Ханну. С тыла и по бокам их прикрывали Коста с Карерой. Даже туземец Дакии и тот шагал вместе со всеми. Запятнанные кровью, с руками за спиной, они ковыляли вперед, понукаемые сзади вереницей призрачных фигур. Вскоре над смог разглядеть и погонщиков, людей в полувоенной, полуохотничьей экипировке. Весь их разномастный арсенал метил в спины его товарищей. Нат опустил дробовик. Было бы безумием идти с ним против толпы врагов да ещё в такой ситуации. Старый план не годился. Всё, чем он располагал это тень до укрытия. Заложников остановили. Человек в белом поднёс к губам небольшой рупор. Натэн Рент прокричал он, задрав голову к ветвям яги. "Сдавайся, или же друзьям придётся поплатиться за твоё преемство. Даю 2 минуты". Товарищи Нато и Даки заставили опуститься на колени. Натону ничего не осталось, как малодушно таиться в тени. Банду несомненно, верховодил тип в белом, по акценту француз. Нато видел, как он нетерпеливо поглядывал на часы и притопывал носком ботинка. Так ему стало ясно, что главарь, полагаясь на последние сводки от своего шпика, думал увидеть Натана наверху. Нат колебался: открыться или сбежать? Попытать ли удачи в лесу? Может, попробовать обойти банду сзади? Он мысленно покачал головой. Какой из него партизан? Пал минута осталась, прорывил француз. Сверху вдруг долетел чей-то тонкий голос. "Ната здесь нет, он ушёл!" Килли главарь опустил рупор. "Враньё", пробубнил он, поднос «Доктор Фавре!» – произнёс Коуве, всё так же держа руки за головой. «Выслушайте, прошу вас!» – услышав имя, Нат с силой стиснул ружьё. Отец не раз рассказывал ему о злодействах Луи Фавре, амазонского душегуба, убийцу многих индейцев, чудовище которого Карлу Ренду удалось изгнать из страны ценой невероятных усилий. И вот Фавре опять здесь. «В чем дело, профессор?» – кисло протянул Луи. Там наверху Кили О'Брейн, осталась при раненом брате. Если она говорит, что НАТО нет с ними, значит так оно и есть, Фавренахмурился и снова взглянул на часы. Сейчас проверим, и прокричал в мегафон. 10 секунд. Он протянул руку, в неё немедленно вложили заловище вида мачете. Его отточенное лезвие сверкало даже в дыму. Фавре наклонился и приставил тесак к приём горлу Анны Фонг, после чего рупор взревел снова. «Время истекает, Натан!» «Я и так расщедрился на целых две минуты. Каждая новая будет стоить жизни кому-то из твоих друзей. Если выйдешь сейчас, все останутся целы. Слово «француза» и «джентльмена»!» Он начал последний отчёт. «Пять! Четыре!» Натт ломал голову в поисках выхода любой дельной мысли. Слово «фаврэ» грош цена, в этом сомневаться не приходилось. «Три! Два!» Он ещё мог избежать плена. Один. Ну не нашёл как. Ноль. Натан высунулся из укрытия и шагнул вперёд, подняв ружьё над головой. "Ваша взяла", прокричал он в ответ. Фаврель вывел руку, занесённую над данной, и выпрямился, вскинув бровь. "Ну малой ши напугал-то меня. Что же ты делал там, один оденёшенник?" По лицу Анны текли слёзы. Натан швырнул дробовик. "Ваша взяла", повторил он. Солдаты высыпали вперёд, окружая его. Фаврель усмехнулся. «Как всегда!» Его усмешку исказила дьявольская злоба. Не успел никто оглянуться, как он со всего маху полоснул тесоком по стоящему сзади пленнику. Брызнула кровь. Голова несчастного отлетела, снесенная начисто. «Манне!» — закричал Нат. Он упал на колени, уткнулся ладонями в землю. Обезглавленное тело друга повалилось назад. Анна вскрикнула и потеряла сознание, рухнув на ковве. Стоя к Нату спиной, Фавре наблюдал шок и подавленности на лицах остальных пленников. «Неужели вы и впрямь решили, будто мсье Азаведа мог ранить мою девушку и уйти безнаказанным? Мондио! Вижу, рыцарство у вас не в чести!» Над заметил, как индианка, стоящая в заднем ряду, тронула порез на щеке. Фавре обернулся, оказавшийся лицом к лицу снатом. На его белоснежном костюме появилась алая перевязь от крови Манни. Мерзавец постучал по циферблату часов и... и погрозил Нату пальцем. «Кроме прочего, Натан, счет вышел, ты опоздал, сделка есть сделка!» Нат понур опустился на землю. «Манни!» Где-то вдалеке тишина утра прорезал одинокий ягуарий вой, и эхо его гулко пронеслось по долине.